До того. Глава первая. Вначале была девочка. Она стала женщиной, женой, матерью. Мы растим детей с одной мыслью — обеспечить им благополучие, чтобы они были накормлены, напоены и ограждены от опасностей, таящихся в этом мире. А потом каждое утро мы собираем их в школу и отправляем в неизвестность. Туда, где мы ничего не можем контролировать и где может случиться что угодно. Такова участь всех родителей. Эта мысль мелькала у меня в голове каждое утро. Страх потери, о которой лучше не думать. Я ещё лежала в кровати, когда Джек вышел из ванной и чмокнул меня в лоб. Из холода носились голоса детей, и я окончательно проснулась. «Доброе утро!» произнёс Джек своим бархатным голосом. Он был уже одет и собирался на работу. Запах его одеколона приятно щекотал мне ноздри. Выпрямившись во все свои шесть футов и два дюйма, он рассматривал себя в зеркале. Джек, конечно, не сказал, а я неплохо выгляжу в сорок два, но уверена, именно так он и подумал. Я улыбнулась. Не могу с ним не согласиться. Все годы, что мы прожили вместе, он поддерживал форму. Хорошая наследственность плюс регулярный бег трусцой. Когда я его встретила, он был похож на Джона Траволту времён Бриолина, а не криминального чтива и париков. Решимость, сквозившая в его глазах, до сих пор гипнотизирует меня. В идеальном мире счастье не бывает переменчивым — Там не случается моментов, когда неприятная мысль, настойчиво пробивающаяся из глубин сознания, вдруг нарушает ощущение радости и удовлетворённости, с которым я просыпаюсь по утрам. Мысль о том, что я не заслуживаю этого счастья, что я не имею права улыбаться, смеяться, любить или даже жить. Когда-то меня звали Сарой Драмонт. Я жила в Тинтинхале, графство Сомерсет, по адресу Бродгрин, террас 42. Маленькая деревушка в окрестностях Йовеля на юго-западе Англии. Мой выговор сразу же выдавал во мне деревенского жителя. Но я сбежала из этого захолустья. Переехала в большой город, поступила в университет, поселилась на северо-востоке США и вышла замуж за хорошего человека — Родила двух детей и избавилась от своего деревенского акцента. А потом снова оказалась в небольшом городке. Вот и вся моя история. Обычная милая девушка, которая превратилась в успешную даму с отличной карьерой, прекрасной семьёй и счастливой жизнью. И всё же каждое утро у меня возникало одно и то же ощущение. Оно давило на мозг и заставляло сжиматься сердце. Ты этого не заслуживаешь. «Доброе утро», — отозвалась я, зажмурившись от яркого утреннего света, ворвавшегося в комнату, когда Джек раздвинул шторы. «Зачем ты меня будешь? Я могла бы ещё полчасика поспать». «Если я тебя не разбужу, ты проспишь целый день». «Это вряд ли», — ответила я, запустив в него подушкой. Он со смешком поймал её. «Дети не дают мне поспать даже в выходные». не говоря уж о буднях. Мне сегодня надо пораньше быть на работе, объяснил Джек, повязывая галстук, так что я не смогу проводить детей в школу. Ах так, тогда ладно, пробурчала я, смиряясь с неизбежным. Ничего не поделаешь, сказал Джек, когда я застилала кровать. У меня сейчас такая запарка. Но к ужину ты хотя бы вернёшься? Мы пойдём в ресторан к Стефани, Пообещал он в качестве утешения. «Я постараюсь вернуться пораньше, и мы пойдём туда все вместе». Подозревая, что я ему не очень верю, он добавил, «Ты ведь знаешь, как я не люблю задерживаться на работе». Я уже придумывала, что скажу детям, когда он явится домой в девятом часу вечера. Случалось, что появлялся и в девять. Приходилось делать вид, что мне всё равно. «Действительно, в чём здесь проблема?» а то, что я сама работала весь день, значения не имела, и допоздна засиживаться на работе я просто не могла из-за детей. «Если задержишься на работе, дай знать Стефани. Между обедом и ужином у неё есть пара свободных часов, так что она может посидеть с детьми». «Да, конечно», — кивнула я, закатив глаза при упоминании сестры Джека. «Хотя лучше кого-нибудь нанять, чтобы за ними присматривали». «Но она наша родственница», — возразил муж со вздохом, за которым скрывалось раздражение от нашего вечного спора. «И потом она любит возиться с детьми. Это экономит нам кучу денег». «Да, конечно», — согласилась я, подавляя спор в зачатке, и напомнила себе, что он много работает ради детей, ради нас всех. «Я не могу этого не учитывать. И всё же иногда мне хотелось спросить его». Что по-настоящему важно в жизни и стоит ли так надрываться на работе? Да, это позволяло нам жить с комфортом, но мешало им наслаждаться. Во всяком случае, в полной мере. Одна из проблем супружеской жизни состоит в том, что мы не говорим нашим половинам всего, что считаем нужным. И никогда не скажем, потому что знаем, это будет плохо воспринято. «До вечера», — сказал Джек, подходя ко мне. Взглянув на меня с высоты своего роста, он взял меня за подбородок, чтобы я посмотрела ему в глаза. В них была та же морская голубизна, в которой я тонула все эти годы. Улыбнувшись, он поцеловал меня в лоб. «Люблю тебя, Сиси». -Си. «Я тебя тоже», — пробормотала я в ответ, закрывая глаза. Когда я их открыла, он уже исчез. За дверьми возникла какая-то суматоха, шлёпание ног по дубовому полу, Взволнованные голоса, приглушённый шёпот. Опустив плечи, я тряхнула головой и вышла из комнаты. У двери меня ждал Джей. Босой, в пижаме, русые волосы взлохмачены. С трудом сдерживая негодование, он заявил. «Мама, Оливия стащила мой планшет и не отдаёт». Не успела я ответить, как послышался пронзительный крик Оливии. «Нет, он всё врёт!» И входная дверь с треском захлопнулась. "Оливия", сказала я, потирая виски в надежде, что день у меня начнётся не с головной боли. "Ты же знаешь, что не должна ничего брать из комнаты Джея". "А я ничего и не брала из его комнаты", сердито произнесла Оливия, появляясь в дверях своей спальни со сложенными на груди руками. Хмурое лицо в обрамлении тёмных волос пылало гневом. «Его планшет валялся на полу в ванной. Я просто его убрала, потому что берегу вещи. Не то что он». «У тебя есть свой собственный», — возразила я, потирая лоб и вспоминая те времена, когда мне не приходилось припираться с детьми в семь утра. Похоже, это было сто лет назад. «Отдай брату планшет, и когда в следующий раз найдёшь что-нибудь не на месте, скажи мне или папе, а мы уже сами разберёмся». Оливия на секунду застыла, потом резко повернулась и исчезла в своей комнате. Джей ухмыльнулся, злорадствуя, что его сестрицу поставили на место. «А ты?» — взялась я за него. «Ты хоть представляешь, сколько стоят такие вещи? Если ты опять оставишь на полу в ванной или на любом другом полу что-нибудь дороже десяти долларов, ты немедленно лишишься этой вещи и никогда больше её не увидишь». «Хоть планшет, хоть карту, что угодно. А теперь, Джей, иди и оденься». Я смотрела, как он выходит, бормоча что-то под нос. Подождав несколько секунд, опасаясь услышать что-нибудь нецензурное, я спустилась. Ничего предосудительного сказанного не было. Меньше чем за час я привела себя в порядок и приготовила завтрак. Своего рода рекорд, который этим утром поставили миллионы родителей по всей стране. и даже успела всё убрать после завтрака. Не хотела давать Стефане повода для критики. Я относилась к ней достаточно хорошо, чтобы придерживать язык, когда она делала мне замечания. Когда в 8.30 дети побрели по улице к школьному автобусу, я в очередной раз испытала чувство потери. С той стороны улицы мне помахала улыбающаяся Пэм Колфилд. Махнув ей в ответ, я быстро вернулась в дом, пока она не начала делиться последними местными сплетнями. Перед уходом я некоторое время наслаждалась недолгой тишиной. Через несколько минут я уже выруливала на улицу и, стараясь не слишком фальшивить, подпевала радиоприёмнику. Дорога до Стэмфорда в удачный день занимала всего полчаса. Сначала по автостраде, обсаженной деревьями, до выезда 34, потом по шоссе, ведущему в город. Когда я повернула на Лонгридж, был уже 10 час, так что времени на чашечку кофе в кафетерии не оставалось. Иногда я позволяла себе такую роскошь. Через 15 минут я уже въезжала на парковку. Моё обычное место было не занято, как, впрочем, и другие рядом. Результат — дистанционной работы во многих компаниях и повысившейся платы за парковку из-за сокращения числа сотрудников, которые ею пользовались — Однако совет директоров нашей лучшей жизни продолжал упорствовать. Я всегда предпочитала работать с реальными людьми. Переписка и онлайн-конференции никогда не заменят живого человеческого общения. В вестибюле охранник Стив кивнул и помахал мне, пропуская внутрь. Снаружи здание казалось маленьким, но там размещалось немало контор. Кабинеты массажиста-терапевта и специалиста по акупунктуре — художественная студия и даже фирма, организующая квесты в реальности и как-то выжившая во времена социальной изоляции. Лучшая жизнь занимала весь верхний этаж и имела собственный вестибюль, куда приходил лифт. Джина, сидевшая за стойкой администратора, одарила меня ослепительной улыбкой и нарочито жизнерадостным возгласом «Доброе утро!» «Доброе утро, Джина», — ответила я, положив сумку на стойку. «Мой первый клиент, мистер Робертсон. В половине десятого?» Она покачала головой, и я пожалела, что отказалась от кафетерия. «Он отменил визит. Вместо него будет другая клиентка». Я немного подождала, в надежде, что не придётся вытаскивать из неё информацию клещами. «Я вообще-то ничего о ней не знаю», — продолжала Джина с улыбкой, грозившей мне глаукомой. «Только то, что она просила записать её, именно к тебе». «Сказала, что ей понравилось твоё фото на сайте. А раз ты сейчас свободна...» «Ладно, я её приму», — вздохнула я, забирая из её рук тонкую картонную папку и снимая сумку со стойки. «А кто ещё на работе?» «Все, сегодня же понедельник». «А как сам?» Джина скорчила рожицу, отлично поняв, о ком идёт речь. «Как всегда, не в духе». Я чуть улыбнулась, округлив глаза. «Старина Саймон не даёт нам расслабиться. Он просил тебя зайти. Наверное, хочет узнать, почему у нас так мало приходящих клиентов. Я буду только рада снова общаться с живыми людьми. Ещё одного года на удалёнке я просто не вынесу. Полностью с тобой согласна, но ты всё-таки подготовься». «Само собой, бросила я уже на ходу». Мой кабинет был в самом конце коридора — Открыв дверь, я ощутила запах ванили и сосновой смолы. Сняв пиджак, я попыталась разгладить брюки, сокрушаясь, что накануне повесила их в шкафку и как Вот Джек всегда был аккуратен и вешал свою одежду как следовало. Рядом с ним я выглядела, как тётушка Салли. Потом я включила компьютер и кофемашину. Поставив сваренный кофе на стол, я открыла почту, где была куча новых сообщений, и взялась за папку новой клиентки. Информации там было немного. в Последнее время это стало характерным для всех новичков. Только имя, возраст и перечень жалоб. Постоянное беспокойство, усталость, бессонница, тревожность, ощущение пустоты, плохое настроение. Похоже, все эти симптомы были выужены из сети и примерены на себя. Но, по крайней мере, это был новый клиент, так что не стоит усложнять ситуацию. Через несколько минут на моём столе запищал телефон, и я подняла трубку. Джина сообщила о прибытии клиентки, и я пошла её встречать. Вот так я познакомилась с Эллой.